В следующий день к герцогу явились три императорских советника побеседовать с ним по поводу войны с Францией, которую опрометчиво начал император. Карл александров до сих пор выступавший перед императорскими советниками в роли назойливого просителя, наемного генерала, разважничал все от того, что теперь заискивают в нем. Небрежно широким жестом швырнул министрам подачку в 12 тысяч солдат, о которых они робко просили его. За это ему со всяческими оговорками и туманными намеками в секретном соглашении с императорским правительством была обещана защита его суверенных прав на случай посягательств Вёртенбергского ланцага. Покидая Вену, герцог на глазах двора и народа был удостоен его римским величеством поцелуя в обе щеки. Когда Йозеф Зюс узнал о смерти Эбергарда Людвига, у него перехватило дыхание, вся кровь привела к сердцу, и он застыл на месте, полуоткрыв ярко-красный рот, подняв левую руку, тот обороняясь от чего-то. У цели. Он у цели. Совершенно неожиданно достиг он вершины. Он так жаждал этого и своим заносчивым видом селился убедить себя и людей, будто давно уж находится на вершине. Но в душе его всегда терзали и раздирали сомнения. И вот оно свершилось. Словно по наитию из сотни тысяч билетов он вынул единственный выигрыш и теперь стоит гордый, уверовавший в свой гений, передуманным Исааком Ландауэром, который прежде покачивал головой и, потирая зяткие руки, подсмеивался над его верой в захудалого принца. Вот ныне он гордый и властно зашагает вперед. Сотни блестящих зал откроются перед ним. В один миг взлетел он наверх. И теперь, как равный среди равных, будет сидеть за парадными столами сильными мира всего. Те, что недавно с презрением от него отмативались, будут гнуть перед ним спину. Те, что заставляли его томиться в приемной, будут дожидаться у его двери пока он их впустит. И женщины, белоснежные, великолепные, знатные, те, что милостиво принимали его любовь, будут подобострастно предлагать ему свое гордое тело. С лихвой вернет он теперь все полученные пинки». Он будет восседать на самой вершине, он окружит себя ореолом истинного вельможи и покажет власть имущим, что евреи может держать голову в 10 раз выше, чем они. Он продал свои дома в Гейдельберге и Мангейме, выпустил в составленную в вызывающем тоне публикации о том, что всякий, у кого в Пфальце есть к нему какие-либо претензии, может их предъявить. Одновременно он негласно через посредников приобрел у обедневшей дворянской семьи дворец в Штутгарте на Зее Гассе. реставрировал и обставил его со сказочной роскошью, пополнил свой штат, гардероб, конюшню. Сейчас он готовился во всем блеске торжественно выехать навстречу герцогу. Исаак Дауэр застал его за этими хлопотами. Невзрачный, неопрятный, в неудобной угловатой позе сидел в большом кресле могущественный финансист и потирал костлявые бескровные руки, невыразимо раздражаясь Зюсса своими пейсами, лапсердаком, всем своим неряшливым еврейским обличием. Зюссу пришлось с досадой и разочарованием признать, что у старика незаметно ни зависти, ни восхищения. «Вам повезло, рэп, Йозеф Зюс», — сказал он благодушно и чуть насмешливо покачивая головой. «А могло бы повернуться и плохо, тогда вы потеряли бы все свои денежки на этом голоштаннике «Теперь он во всяком случае не голоштанник уязвленным тоном возразил Зюс. «Вот это я и говорю», — с готовностью согласился тот и добавил подружески наставительно «выз». «А на что вам этот блеск и парад, и вся эта возня? Послушайтесь старого дельца, это невыгодно, это только приносит вред. Чего вы пыжитесь и стараетесь быть на виду? Нехорошо еврею мозолить всем глаза. Послушайтесь старого дельца, еврею лучше всего держаться в тени». Он засмеялся своим гортанным смешком, Долговое обязательство в шкатулке лучше, чем золотой галон на кафтане. И добродушно с мягкой насмешкой он пощупал шитьё на рукавах Зюса, меж тем, как тот почти с отвращением старался стряхнуть его руку. Вот такова эта молодежь, — думал Исаак ланддауэр, уйдя от зюса, Они скатываются все ниже ниже, чуть не до уровня Гоев. Они хотят шума, блеска, расшитых кафтанов. Они ищут себе признание у других. Тонкое затаенное торжество в лавсердаке при пейсах